12 За весь день Роланд не произнес и десятка слов. А по мере того, как здание приближалось, ждать от него можно только беды, оно у нас на пути, сказал он. Сюзанна все более склонялась к мысли, что он не сердится на них, не волнуется из-за тех опасностей, что могут подстерегать их впереди. Все его мысли сосредоточены на предстоящем вечере. Думает он об истории, которую пообещал рассказать им. И рассказ этот не просто тревожит его, пугает. В полдень на привале они уже отчетливо видели здание. Дворец со множеством башен, облицованный стеклом. Червоточина расположилась вокруг дворца, но сам он как бы парил над ней с устремленными к небу башнями. На плоской равнине Восточного Канзаса дворец этот казался абсолютно народным телом, но Сюзанна подумала, что никогда в жизни не видела более красивого здания. Сравнение с ним не выдерживал даже Крайслер Билдинг, а это что-то дозначило. Крайслер-Билдинг ⁇ одно из красивейших зданий Нью-Йорка со шпилем из нержавеющей стали. И по мере того, как они приближались к дворцу, она уже не могла смотреть ни на что другое. Не могла оторвать глаз от отражения облаков, проплывающих по синему стеклу стены крыши дворца. Она словно смотрела замечательный фильм. Однако ощущение, что все это иллюзия, не было. Трехмерность дворца сомнений не вызывала. Хотя бы потому, что он, в отличие от миражей, отбрасывал тень. Он существовал твердо стоя на земле. Пусть Сюзанна и никак не могла взять в толк, как такое чудо появилось в краю Стаки и Харди, не упоминая уже о Boeing-Boeing-бургерах. Стаки и Харди ⁇ сеть кафе-закусочных, в которых подается стандартный набор блюд американской кухни. Но оно появилось, и Сюзанна пришла к логичному выводу, что со временем она все узнает.